Стоит Семён над отвороченным рельсом, палки свои выронил. Поезд идёт не товарный, пассажирский, и не остановишь его ничем. Флага нет. Рельса на место не поставишь, голыми руками костылей не забьёшь. Бежать надо, непременно бежать в будку за каким-нибудь припасом. Господи, помоги! Бежит Семён к своей будке и задыхается. Бежит, вот-вот упадёт. Выбежал из лесу. До будки сто сажен, не больше осталось. Слышит, на фабрике гудок загудел. Шесть часов, а в две минуты седьмого поезд пойдёт. Господи, спаси невинные души! Так и видит перед собою Семён. Хватит паровоз левым колесом. Об рельсовый обруб. дрогнет, наклонится, пойдёт шпалы рвать и в дребезги бить, а тут кривая, закругление, да насыпь, да валить ство вниз 11 сажен, а там в третьем классе народу битком набито, дети малые сидят они теперь все, ни о чём не думают. Господи, вразуми ты меня, эд до будки добежать и назад вовремя вернуться не поспеешь. Не добежал Семён до будки, повернул назад, побежал скорее прежнего. Бежит почти без памяти, сам не знает, что ещё будет. Добежал до отвороченного рельса. Палки иво кучи лежат. Нагнулся он, Схватил одну, сам, не понимая зачем, Дальше побежал. Чудится ему, что уже поезд идет, Слышит свисток далекий, Слышит рельсы мерно, И потихоньку подрагивать начали, Бежать дальше и сил нету. Остановился он от страшного места Сажени хвоста, Тут ему точно светом голову осветило. Снял он шапку, Вынул из нее платок бумажный, вынул нож из-за голенища, перекрестился. Господи, благослови!